Глава 148. Я с тревогой спросил, но что мы будем делать с твоими ранами? Маке горько улыбнулся и ответил, это больше не имеет значения. Босс, разве ты не говорил, мы должны принимать свою судьбу? Если я мне действительно не суждено умереть, тогда я не умру. Ты должен стать чемпионом. И пусть другие академии знают, что мы самые сильные. На этой фразе он упал в обморок. Из уголков его рта потекла кровь. Я воскликнул. «Маке! Маке!» Хао Юе стояла рядом с телом Маке и жалостливо кричала, пока не сорвала голос. Я вздохнул и молча потянулся, молча пообещав стать чемпионом. Я посмотрел на Хао Юе и подумал, если бы я знал, что это произойдет, я бы ни за что не выбрал ее в качестве участника. Я сказал, Хао Юе, я вынужден попросить тебя заняться лечением Маке. Несмотря на то, что у него от природы предрасположенное к огню стихии тела, эффект от лечения твоей магией воды не должно быть плохим. Сейчас я займусь стабилизацией его состояния. По окончанию турнира мы сразу же вернемся в Академию для его дальнейшего лечения. Она кивнула в ответ. Я начал зачитывать свое самое сильное заклинание. Великие элементы света, пожалуйста, используйте свой непрерывный священный свет, чтобы излечить травмы перед вами. Используйте свое милосердное сердце, чтобы спасти жизнь перед вами. сердце священного света. Окружающие нас элементы света собрались вокруг меня и постепенно окутали. Луч белого света медленно стал золотым. У него не было наступательного намерения, но присутствовало сострадательное. Я придал элементам света форму сердца. Искрящееся сердце священного света Появилась предо мной. Вытянув правую руку, я направил его к бледному маке. Оно мгновенно вошло в его грудь. Тело маке стало похоже на мое, собравшее элементы света и испускающее ослепительный золотой свет. А его бледное лицо побагровело. Спустя долгое время золотой орел исчез. Я проверил пульс в маке. Неустойчивый пульс стал ровнее. Более того, циркуляция его ки и крови стали более плавными. Я глубоко вздохнул. Мое тело слегка вздрогнуло, поскольку для использования этого заклинания я воспользовался большей частью своей энергии. Мудзи поспешила поддержать меня. Я обратился к Хаоюе. «Я оставлю его на тебя». Тебе придется каждые два часа подлечивать его. Это должно стабилизировать его состояние. Я собираюсь пойти и отдохнуть. Мудзы помогла мне вернуться в свою комнату и, намочив тряпку, вытерла пот со лба. Она беспокойно спросила. джан как ты себя чувствуешь?» Я ответил. «Я в порядке, просто я использовал слишком много своей магической силы. «Больше всего меня беспокоит состояние Маке. Я использовал продвинутое заклинание восстановления, но все равно не смог вылечить его рану. Боюсь, что даже учитель Джейн по нашему возвращению в Академию не сможет ему помочь». Мудзи вздохнула. «Тогда нам придется попытать удачу. Я надеюсь, что с макке ничего не произойдет». Я улыбнулся. Это было предопределено его судьбой. Если ему удастся преодолеть это препятствие, он определенно сможет завоевать сердце Хао Маке, Макке, брат мой, ты должен пережить это испытание. Мудзы, Сива и я медитировали, чтобы восстановить свою магическую силу настолько быстро, насколько это было возможно, чтобы подготовиться к четвертому матчу. На следующий день мы проверили более или менее стабильного Макке. Ничего не сказав Хао Юи, мы потихоньку покинули комнату и побежали на арену. Когда мы прибежали на арену Лесного Дракона, к нам подошел заместитель директора Академии Лесного Дракона. Он удивленно спросил, «Почему вас трое?» Я горько усмехнулся. Из-за полученных вчера травм Член нашей команды находится в крайне тяжелом состоянии, а другой остался присматривать за ним, поэтому мы пришли только втроем. Услышав мои слова, я заметил в его глазах признаки радости. Неужели он действительно думает, что этого будет достаточно, чтобы с легкостью победить нас? Я с ненавистью подумал. Сегодня я определенно позволю ему увидеть, Часть моих реальных способностей. Больше я не сдерживался во время поединка и серьезно ранив своего противника, с легкостью одержал победу в бою. Противник Мудзе был чрезвычайно силен. Было очевидно, заметив, что у нас только три участника, они договорились выставить своих сильнейших участников. С большим усилием она смогла держать верх. Покинув арену. Она сразу рухнула в мои руки, и я понял, она израсходовала слишком много магической силы, и она не успевает восстановиться до завтра. А завтра нам придется встретиться с самым сильным противником в этом турнире. Что мне делать? Маке тяжело ранен, и я не могу допустить, чтобы Мудзи пострадала. Противник Сева был самым сильным участником. с которым мы сталкивались до этого. Это был маг учёный магии огня. Казалось, он был главным учителем магии огня в своей академии. Ему было около 50, и он обладал исключительной силой. Это был первый раз, когда я увидел мощную защиту Сива. Его противник был действительно силен. Он не контратаковал его, но просто защищался от его атак. истощая его магическую силу. Их магические звери сражались между собой, но ни одна из сторон не могла получить преимущества. Битва длилась три часа. Наконец противник исчерпал свою магическую силу и был выброшен за пределы арены земляным копьем Сива. Хотя нам удалось выиграть все матчи за четыре дня, мое настроение было ниже некуда. Завтра нам предстоит последний поединок, и я единственный, кто в состоянии сражаться. Более того, мы столкнемся с противником, что сильнее всех тех, с кем мы сражались. Вернувшись в отель, я позаботился о Мудзи и Сива, что были истощены перерасходом силы. Когда я вошел в комнату Макея, обнаружил Хао Юе, спящую рядом с ним. Кажется, она сильно устала. После проверки состояния Маке я выяснил, что оно не ухудшилось. Я немного успокоил свое беспокойство в сердце. Я сидел на диване в гостиной и размышлял. «Как мы будем бороться завтра?» Состояние Мудзе и неудовлетворительное. Боюсь, они не смогут использовать и половины от своей силы. Они только проиграют свои поединки». Стеснув зубы, я принял решение. Утром я позвал Мудзи и Сива в гостиную. Судя по измученным лицам, они не восстановили свою магическую силу до оптимального уровня. Сива сказал, «Джангун, мы уже должны выходить. Если задержимся, то опоздаем на турнир». Я кивнул. «Я пойду один». «Вам двоим не нужно идти». Мудзе была в шоке. «Как мы можем позволить тебе сражаться в одиночку?» Я горько улыбнулся. «Вы в состоянии сражаться?» «Даже если вы сможете подняться на арену, это бессмысленно. Не забывайте, я магистр. Я поговорю с Академией Лесного Дракона о том, что буду сражаться один и буду тем, кто останется на арене».